Леня маркиз передвинул вазу так, чтобы посетители не заметили его заинтересованного взгляда. Шикарную девицу он приметил сразу же, как только вошел в ресторан. Только поначалу никак не мог понять, от чего она так его интересует, и только после того, как отведал салата с крабами и филе ягненка под соусом из белого вина и прованских трав, его интеллект обострился. И Маркиз вспомнил, где он видел эту девицу. Перед ним сидела та самая блондинка, фотографию которой он выудил из интернета и поместил на снимке рядом с фальшивым мужем Лолы. То есть не Лолы, а Земфиры Ипатовой. И ничего странного. Сказала же Лола, что те двое, которых она озадачила своим делом, блондинку нашли. Зовут ее Марина. Она, естественно, понятия не имеет ни о каком Ипатове поскольку его в глаза никогда не видела. И никто того мужика на снимке не видел, потому что Леня сам его сфабриковал из отдельных частей, как в милиции фабрикуют фоторобот. Лёня задумался над таким совпадением, хорошо это или плохо, что его все время преследуют совпадения. Сначала Лолка оказалась в одной гостинице с настоящей женой Ипатова Галиной. Теперь вот он встретил Марину. В последнее время жизнь вокруг них слолой напоминает плохо работающее несмазанное и перекосившееся колесо фортуны, которое вместо того, чтобы крутиться ровно, с постоянной умеренной скоростью, то тормозит так резко, что люди срываются с него и падают в пропасть, то наоборот, несется с запредельной скоростью, создавая центробежный эффект. леони не слишком хорошо разбирался в физике и забыл, Что такое центробежный эффект? Просто слова были красивые. Так или иначе, но он решил, что фортуна, эта капризная богиня удачи, явно зазевалась и дает сбои. И вряд ли получится подвести подо все логическую основу. Стало быть, нужно принимать вещи такими, какие они есть, и быть готовым ко всему. Отказавшись от десерта, Леня решил отбросить пустое философствование и думать о собственных делах. Но тут же отвлекся, потому что за столиком, где сидела девушка Марина с кавалером, происходили очень интересные вещи. Мужик совсем рассеропился и раскатал губы чуть ли не до земли. Глазки его блудливо блестели в предвкушении грядущих удовольствий. Денег на еду он не жалел. И весь стол уставили тарелками с деликатесами но Марина ела мало, а пила и того меньше. Лене из его уголка отлично было видно, что происходит. Девица ловко обшарила карманы кашемирового пальто, вытащила оттуда ключи и тут же побежала в туалет. Все ясно. Кому-то отдаст ключи и будет ждать, пока вернут. Тут Леня осознал некую странность. Судя по словам тех двоих, эта Марина обычная девушка по вызову. А здесь, в ресторане, она явно работала наводчицей. Ну что ж, вольному воля. Девушка повышает квалификацию, осваивает смежные профессии. Стремление к учебе и профессиональному росту нужно поощрять, а его маркиза это не касается. Мужик уж больно противный. Он позвонил Лоле, но она трубку не брала. Видно, с головой ушла под воду. Или нацепила наушники и делает вид, что наслаждается классической музыкой. Эстетка несчастная. К счастью, ухо вышел на связь без промедления. Леня попросил его как можно скорее выяснить место жительства Кухарчука Василия Петровича. В девичестве Ипатова. Он решил подсунуть конкурентам настоящего Ипатова и поглядеть, что из этого выйдет. «Фамилия знакомая». Кухарчук, протянул уха, ты его откуда знаешь? Да не знаю я его и знать не хочу. Он мне для дела нужен. На твоем месте, серьезно сказал Уха, я бы с ним никаких дел не имел и вообще держался от него подальше. Это человек серьезный. Он сам выбирает, с кем ему дела вести. Да ты о ком говоришь-то? удивился Маркиз. «Вот этот самый чужой муж, кухарчук Василий Петрович, который при живой жене на другой женился, для этого себя покойником объявив, он что ли серьезный человек?» «Не, это не тот. Того зовут Павел Степаныч, большой авторитет. У меня парень знакомый, водителем у него уже три года. Недавно как раз новый Мерс на профилактику пригнал. Сам он в и живет». Там на берегу реки целый дворец отгрохал. Даже церковь есть, и статуи разные, как в Пушкине-Павловске. «А церковь-то зачем?» — полюбопытствовал Маркиз. «Ну, сам-то сейчас болеет сильно, поскольку на зоне здоровье подорвал. Вот решил, что пора о душе подумать. Но хоть и болен, но хозяйство свое железной рукой держит. Мне водитель-то рассказывал?» У него для каждого мероприятия свой особый день. В понедельник, допустим, приезжают к нему деловые вопросы решать. Во вторник – финансовый консультант из банка или насчет акций. В среду – компаньоны, в четверг – еще кто-нибудь. А по пятницам его дочка навещает. Порядок такой заведен, и не дай бог отменить, очень рассердится. «Дочку Валентиной зовут?» Рассеянно поинтересовался Маркиз. «Ну да, кухарчук Валентина Павловна. По пятницам говоришь?» «А сегодня как раз пятница».